Тревожный тип привязанности. «Что расскажешь о себе? Чем увлекаешься?» — спросил у Алины парень, пытливо всматриваясь в ее лицо. Кофейни неподалеку от работы, два капучино, неловкие разговоры — типичные составляющие первого свидания тех, кто познакомился в Тиндере. Честно говоря, Алина не знала, что рассказать. Такой, казалось бы, простой вопрос поставил девушку в ступор. С бывшим парнем она стала эдакой спортсменкой-комсомолкой. Вместе они бывали в походах с палатками, сплавлялись на байдарках, тренировались в спортзале практически каждый день, питались исключительно здоровой и полезной пищей. И это несмотря на то, что в школьное время Алина всегда прогуливала физкультуру, а гречу с куриной грудкой просто презирала. Но интересы любимого человека ведь нужно разделять, правда? А вот с еще одним бывшим все было по-другому. С ним можно было целыми днями играть в компьютерные игры, есть чипсы, запивая колой, и до утра смотреть сериалы и аниме. Нельзя сказать, что Алина была в восторге от такого образа жизни, но ей так хотелось стать ближе к бывшему парню, чтобы узнать до мельчайших подробностей интересующий его мир. «Так какая же она настоящая?» Что ей самой интересно и близко? Что она ценит в людях? Знает ли она сама ответы на эти вопросы? Девушка едва заметно тряхнула головой. Нужно было возвращаться в реальность из своих мыслей. Она оглядела парня, сидящего напротив. Его звали Максим. Вчера вечером Алина тщательно изучала его аккаунты в социальных сетях, пролистала все фотографии и изучила, на кого он подписан. У девушки даже получилось вычислить по лайкам с кем Максим был в отношениях раньше. Стиль одежды, макияж, интересы — все это подверглось тщательному и скрупулезному анализу. Поэтому образ Алины сегодня — красные губы, слегка завитые волосы, платье чуть выше колена — не был случайностью. Она собрала его по крупицам, исходя из своих представлений о том, что нравится Максиму. «Чем увлекаюсь? Люблю стихи, особенно Бродского. Люблю ходить в кино». «Знаешь, мне больше нравится авторское. Что-то такое незаезженное. Мой любимый фильм, кстати, «Малхолланд Драйв». «А ты?» — Алина смотрела на Максима с легкой улыбкой и едва приоткрытым ртом. В интернете это называли «Взгляд Монро». «Ни один мужчина не устоит, он сразу будет у ваших ног», — вдохновенно заверяла автор очередного видео. Алина часто смотрела все эти фишки по обольщению. «Малхолланд Драйв? серьезно? А ты умеешь удивлять. Это ведь и мой любимый фильм. Мне кажется, я еще никогда не встречал девушку, с которой мог бы это обсудить. И Бродский. Алин, а мы с тобой очень похожи. Правда? Очень неожиданно». Конечно же, Алина сейчас обманывала. Фильм она посмотрела недавно. Посмотрела, потому что увидела старый пост где-то пятилетней давности на странице у Максима. В нем парень восхищался работой Дэвида Линча, Ставил картине оценку 10 на 10. Помимо самого фильма, Алина целую ночь читала разные объяснения и трактовки сюжета. Слишком уж непонятным он был для нее. Время за разговорами пролетало незаметно. Незаметно для Максима. А вот Алина периодически беспокойно посматривала в экран телефона. Не стерлась ли помада? В зеркало сбоку от их столика. «Прямо ли я сижу? Не видно ли складок на животе?» Иногда, обдумывая свои слова и реакцию Максима, она теряла нить разговора. «Так, он сейчас отвернулся? Я что-то не так сказала?» «Не заскучал ли он?» «Я звучу как дура. Ой, не надо было рассказывать, что мне нравится поп-музыка, он же такое не слушает. Слушай, а может быть, ко мне? Я тут живу неподалеку. Чайку попьем, может быть, какой-нибудь артхаусный фильм посмотрим. Как на это смотришь?» «Да, давай, я только за», — мгновенно ответила Алина не успев ничего обдумать. Вообще-то в планы девушки не входило чаепитие у едва знакомого, пусть и симпатичного парня. Да и она понаслышке знала, чем обычно заканчиваются такие мероприятия. Завтра еще и рано вставать на работу, обещала помочь коллеге. Но как же хотелось почувствовать тепло и ласку. Да и вдруг, если она не согласится, Максим сочтет ее занудной пуританкой консервативных взглядов. Вдруг из-за этого он перестанет общаться с ней, и найдет кого-то позговорчивее. А ведь Алине так хотелось поскорее начать отношения. Пару недель назад они расстались с тем самым спортсменом, а девушка не привыкла быть одна. Примерно с 15 лет она постоянно находилась то в одних, то в других романтических отношениях. Иногда нового партнера Алина находила еще до того, как расходилась со старым. Ей казалось, что ее разлюбили, что уделяют меньше внимания, чем раньше, что нет уже прежней включенности и страсти поэтому девушка и искала все это на стороне, да и слишком страшно было оставаться одной, даже на небольшой срок. Одиночество с детства пугало Алину. Отец умер, когда она была совсем малышкой, мама с тех пор стала очень много работать. Домой она приходила уставшая и часто срывалась на дочку. «Мать устала, а ты со своими играми лезешь!» — раздраженно кричала она, без сил падая на диван. Алина рано научилась угадывать мамино настроение, Всегда старалась ей угодить, хорошими оценками, веселыми историями со школы, успехами на всевозможных кружках. Сейчас об этом странно вспоминать, но в детстве Алина любила болеть. Тогда поведение мамы становилось совершенно противоположным. Она брала больничный, целыми днями заботилась о Алине, уделяла ей все свое время. Мама читала вслух, смотрела с дочкой ее любимые мультики, покупала игрушки. «Может быть, поэтому я так часто болела», — усмехаясь, думала девушка. Отношения развивались стремительно. Буквально за пару недель все вещи Алины незаметно перекочевали в квартиру к Максиму. Сначала девушка чувствовала себя по-настоящему счастливой. Ребята много времени проводили вместе, строили планы на будущее, летом собирались поехать за границу и купить новый телевизор. Максим познакомил ее со своими друзьями и родителями, Алине даже стали искренне нравиться эти не всегда понятные фильмы, так восхищающие парни. Но ощущение, что тут что-то не так, не давало девушке покоя. Ведь в ее отношениях не может быть все в порядке, и она не заслуживает такого парня, как Максим. «И за что он только меня полюбил? Не может все быть радужно. Определенно есть какой-то подвох. Не верю я в существование идеальных людей», — думала Алина, проверяя телефон Максима, пока парень мылся в душе. Да, личные границы и приватность. Да, после подобных проверок у них уже были сильные ссоры. Да, долгое время после девушка испытывала жгучее чувство стыда. Но в моменты сильной тревоги она будто не могла себя контролировать, руки сами тянулись к телефону. К тому же вчера Алина наткнулась на интервью известной певицы. Сквозь слезы знаменитость рассказывала, как узнала про многочисленные измены мужа, А ведь он был для нее примерным семьянином и любящим партнером, даже подозрений никаких не вызывал. Это просто кошмар такому человеку отдать годы своей молодости. Предупрежден, значит, вооружен. Лучше я сразу все узнаю сама, чем потом, спустя месяцы, буду удивляться, как такое могло произойти, и окажусь полной дурой, повторяла как мантру Алина, дабы унять мысли о том, что она сейчас собственными руками вредит отношениям. Тем более иногда. Максим задерживался на работе. Конечно, нельзя сказать, что это были существенные задержки. Так, минут 30-40. А совсем недавно он опоздал на встречу с Алиной. Казалось бы, что значит эти 15 минут? Попал в пробку или заболтался с коллегой, с кем не бывает. Однако Алину подобные моменты неопределенности просто сводили с ума. В голове сразу же возникала цепочка из худших сценариев возможных событий. Мелькают картинки. Вот Максим флиртует с той симпатичной коллегой, вот они идут вместе пообедать, вот они уже закрываются в ее кабинете, вот коллега начинает расстегивать блузку. В таких ситуациях панику внутри срочно хотелось чем-то заглушить. Алина судорожно начинала писать десятки сообщений, звонить Максиму, записывать ему голосовые сообщения. Если же он не мог ответить сразу, то мозг подкидывал девушке новые, еще более неприятные сценарии. В этом случае и помогала проверка переписок. Это действие словно восстанавливало ощущение безопасности отношений и надежности Максима. Иногда Алина сильно обижалась и даже злилась. Вот, например, совсем недавно Максим пошел на встречу с друзьями посидеть в мужской компании. А Алина рассчитывала, что выходные они проведут вместе, сходят в музей, о котором она всю неделю говорила. Тем более, что свои встречи с подругами Девушка частенько отменяла для того, чтобы больше времени провести с любимым. Конечно, Максим говорил, что не стоит так делать. Но Алина считала, что в глубине души ему определенно приятно знать, что он всегда на первом месте. Желания, потребности, предпочтения партнера для Алины были важнее своих собственных. Порой она жертвовала собой, умалчивала о том, чего хочет сама. Ей казалось, что ее желания могут испортить отношения. В итоге это порождало дисбаланс. Алина чувствовала, что очень многое отдает, а получает мало. А Максим в то же время даже не предполагал, чего хочет его девушка, ведь она редко говорила напрямую о своих желаниях. Подобный конфликт произошел и в тот вечер. «Ну что, хорошо посидели, да?» Алина смотрела на Максима из-под лобья, поджав губы. «Ты знаешь, да, было здорово, мы давно с ребятами не виделись. Ты представляешь, Колян тут такое рассказал!» «Понятно. Очень рада за тебя. Знаешь, мне совсем не интересно слушать, что там тебе рассказали твои дружки». Алина резко поднялась с дивана и быстро направилась в другую комнату. «Что случилось, Алин? Я не понимаю, что происходит». «Серьезно? Ты не понимаешь? Я жду тебя тут весь вечер, пока ты даже не потрудился ответить на мои сообщения. Я всю неделю думала о выходных, хотела, чтобы мы с тобой провели время вместе, а ты сразу же сбежал к своим друзьям». Если тебе со мной неинтересно проводить время, так и скажи. Мне вообще кажется, что ты только и ищешь поводы, чтобы со мной поменьше общаться. Мне уже надоело подобное отношение. Я ради тебя всегда отменяю любые дела. Подружки, танцы, маникюр, неважно. Просто чтобы побольше времени провести вместе. А тебе плевать. Знаешь, я вообще думаю, что нам нужно расстаться». Алина судорожно выбежала на балкон, взяла оттуда чемодан и начала закидывать в него все подряд. Косметику, одежду, книги. Действительно ли ей хотелось расстаться с Максимом? Планировала ли она уходить на самом деле? Честно признаться, она сама не знала. С одной стороны, девушка очень хотела, чтобы Максим остановил ее и попросил не уходить. Ждала, чтобы он обнял ее, чтобы сказал, как она важна и нужна. Но с другой стороны, у Алины было ощущение, что Максим ее совсем не любит, что у него нет желания работать над отношениями. Ей казалось, он просто играет с ней, что она запасной вариант. Поэтому от злости, боли, обиды Алина начинала критиковать, кричать, угрожать расставанием. «Алина, стой, подожди, давай поговорим спокойно», — начал Максим, осторожно дотронувшись до плеча девушки. «Мы договорились, что я встречусь с друзьями. Ты была не против, а сейчас начинается этот скандал. Ты собираешь вещи, говоришь, что нам нужно расстаться, что ты ради меня все отменяешь, а я этого не ценю». «Мне очень больно слышать такие слова. Я правда сейчас не понимаю, что происходит. Помоги мне понять, пожалуйста». «Ну и что тут тебе непонятно? По-моему, все очевидно». Алина по-прежнему была напряжена, однако голос ее смягчился. Реакция Максима на конфликты удивляла ее. В прошлых отношениях партнеры вели себя по-другому. Кто-то начинал кричать и оскорблять в ответ, а кто-то молча садился за компьютер. «Мне казалось, ты поймешь, что я хочу провести время вместе». Я тебе миллион раз говорила про музей, а ты забыл. Друзья-то важнее. Музей? А, точно. Алин, давай договоримся, что будем стараться прямо все говорить друг другу. Чего хотим, какие есть ожидания, что расстраивает или беспокоит. Играть в угадайку очень сложно. Я действительно считал, что ты передумала насчет музея. А оказывается, тебя очень обидело мое решение посидеть с друзьями. Я правда очень дорожу тобой и нашими отношениями. Но и при этом мне не хотелось бы прекращать общение с ребятами. Алина присела на край дивана. Слезы текли по ее щекам. Внутри была буря, совершенно из разных чувств. Стыд, ведь она была так груба. Ощущение подвоха, ведь в слова Максима было трудно поверить. Злость, ведь мог же он и догадаться все-таки. Любовь, ведь он не оттолкнул, а остался рядом. Далеко не все из них Алина могла осознать в моменте. Знаешь, я и сама себя иногда не понимаю. Посиделки с друзьями. Казалось бы, обычное дело, а у меня внутри прям все разрывается. Прости. На этом моменте оставим ребят. Будем надеяться, что со временем Алина начнет чувствовать себя более безопасно в отношениях с Максимом. К тому же заметно, что он надежный партнер и готов помочь своей девушке пройти этот путь. А мы поближе рассмотрим тревожный тип привязанности. Постоянство объектов и страх быть покинутым. Помните, мы говорили, что у детей отсутствует понимание постоянства объекта. Если мама будет долго прятать лицо за ладонями, маленький ребенок начнет горько плакать, ведь в его картине мира лицо мамы просто исчезло навсегда. В период взросления мы понимаем, что даже если человек не находится рядом физически, он все еще не перестал существовать. Взрослые люди могут переносить разлуку с близкими, не разрушаясь и не травмируясь об нее, так как это делают дети. Ведь они знают, невидимая и нерушимая связь с близким человеком остается и тогда, когда он далеко. Да, мы не сможем поговорить или встретиться некоторое время, но это не означает, что мы перестаем быть важными друг для друга. Однако у людей с тревожным типом привязанности и во взрослом возрасте остаются сильные сомнения — насчет постоянства их близких. Тревожный тип формируется у ребенка, если родители непредсказуемы и непоследовательны, если нельзя знать наверняка, смогут ли они оказаться в нужный момент рядом и удовлетворить потребности. Тогда ребенок и учится привлекать внимание различными способами, чтобы восстановить ощущение безопасности. Одновременно с этим он может испытывать гнев, злость и разочарование по отношению к родителю, «Я верил тебе, а ты так со мной поступаешь». Получая столь нестабильный опыт снова и снова, мозг формирует представление, что фигуры привязанности мама, партнер, друг в любой момент могут отвернуться, разочаровать, предать. Из-за невозможности предсказать, как будут развиваться события и невозможности обрести желаемое постоянство, возникает фоновая тревога. Да и сами отношения ассоциируются с большим стрессом. Ведь безопасность появляется там, где есть последовательность и определенность, есть ощущение, что нас не покинут и не оставят. Совсем рядом где-то в воздухе перманентно витает страх, что хорошее не будет длиться долго, и обязательно есть какой-то подвох, который в скором будущем приведет к разочарованию. А это значит, что нужно постоянно быть начеку, сканировать мельчайшие изменения в настроении близкого человека проверять, доступен он сейчас или нет, и чего от него можно ожидать. Из этого зерна произрастает сильный страх отвержения и покинутости. Действительно сложно научиться быть уверенным в постоянстве близкого и его любви, если ты растешь в бесконечных сомнениях, что это так. Страх переносится во взрослые отношения. Возникает потребность в постоянном подтверждении любви со стороны партнера. Если подтверждения нет, то нет уверенности в том, что он будет рядом. Именно страх быть брошенным и стойкое убеждение, что те, кого любишь, обязательно уйдут, стоит за всеми противоречивыми характеристиками тревожного типа привязанности, о которых мы будем говорить далее. Попробуйте посмотреть на себя или на партнера именно через призму этого страха, с сочувствием и состраданием, без обвинения, порицания, стыда и вины. Тут же возникает и непреодолимая ловушка тревожного типа. С одной стороны, Ни один партнер, каким бы прекрасным, надежным, откликающимся он ни был, никогда не может гарантировать нам стопроцентной эмоциональной включенности. Да, это очень грустно и больно, но все же крайне нереалистично ожидать, что другой человек всегда сможет находиться физически рядом, и помимо отношений в его жизни никогда не будут возникать другие дела. С другой стороны, даже если мы представим, что такой партнер существует, Из-за негативного видения себя мы все равно будем продолжать испытывать фоновое недоверие и тестировать любовь своего партнера, подсознательно находя причины, почему она не настоящая. Парадоксальная особенность. Даже когда мы получаем любовь, внимание, заботу, поддержку, все то, чего нам так хочется и к чему мы так стремимся, переживания и страхи не уходят, легче не становится. Порой проявления близости со стороны партнера преуменьшаются, или не замечаются вовсе. В то время как незначительные негативные моменты фокусируют на себе все внимание, и им придается большое значение. Акцент на том, чего партнер не сделал и чего не дал. Желание близости всегда идет бок о бок со страхом ее потерять, поэтому наслаждаться моментами единения и купаться в любви слишком рискованно. С детства выработалась стратегия. Если я подаю сигналы, то родитель находится рядом, Он меня замечает и заботится обо мне. Но если я перестану их подавать, то родитель может уйти. Я могу его потерять. Значит, сигналы должны оставаться, иначе есть риск утратить отношения. Такими сигналами может быть протестное поведение, критика, манипуляции, обесценивание, обвинение. Подробнее о них мы поговорим позднее. Похожая стратегия, оставаясь неосознанной, сохраняется и во взрослой жизни. Возникают мысли, да, сейчас все хорошо, а будет ли завтра так же? Да, сейчас все хорошо, но не нужно расслабляться. Да, сейчас все в порядке, но это подозрительно, вдруг от меня что-то скрывают. Ощущая собственную недостаточность, мы будем нуждаться в постоянном заверении и подтверждении того, что все в порядке. Так сложно поверить, что тебя не оставят, не бросят, не предадут. Это недоверие вынуждает мысленно создавать тесты для своих партнеров. Если он, она, сделает так, как я хочу, значит, он меня любит, значит, все безопасно. Иногда эти тесты, в принципе, невозможно пройти. Например, если любовь видится в постоянном совместном времяпрепровождении, полном отсутствии общения с другими людьми, абсолютно одинаковыми взглядами и вкусами. Но даже если все требования будут выполняться партнером, чувство уверенности не появится, недоверие продолжит шептать. Да, это здорово, но нам нужно еще доказательства. Последнее, окончательное, самое важное. Если он, она его пройдет, то все, можно будет успокоиться и довериться, перестать сомневаться. И так снова, снова и снова. Растущие требования и постоянное тестирование деморализуют и истощают. У партнеров опускаются руки, пропадает надежда. Они чувствуют себя недооцененными и задаются вопросом, а смогу ли я когда-то достичь этой невидимой планки? Неопределенность. Любая неопределенность воспринимается как опасность, некая угроза отношениям и очень пугает. Возникает стойкое ощущение, что что-то идет не так. Внутренний радар привязанности все время включен, он сканирует любое изменение в поведении партнера. Что может ощущаться как неопределенность? Разлука с партнером, причем совершенно неважно, насколько она будет долгой. Это может быть как командировка, так и раздельный поход в магазин. В случае Алины это была встреча с друзьями. Партнер недостаточно быстро отвечает на звонки, сообщения. Конфликт или ссора любого масштаба. Партнер опаздывает, возвращается домой позже обычного. Партнер находится в подавленном состоянии, кажется отстраненным, ведет себя не так, как обычно. Малейшие изменения в мимике, тоне голоса, языке тела партнера. Партнер забывает о данном им обещании. Партнер не замечает чего-то нового, одежда, маникюр, прическа. Партнер не говорит о серьезности своих намерений, непонятно, паровы или друзья. Незнание, где и с кем находится сейчас партнер. Партнер хочет побыть один, просит о личном пространстве. Партнер отказывает в физической близости в разных ее проявлениях. Например, не хочет обниматься или спать в обнимку, потому что жарко, отказывается от секса. Близкое общение партнера с другими людьми. Подобные ситуации сильно ранят людей с тревожным типом привязанности по двум причинам. Склонность заполнять возникающие пробелы худшими сценариями, мысленно интерпретировать ситуацию как максимально катастрофичную. Он-она не отвечает уже час, точно изменяет. Он-она не готов, не готова общаться сразу после конфликта, непременно хочет расстаться. Он-она опаздывает, попал, попала в аварию или обокрали. Такая интерпретация зачастую не соответствует фактическому положению дел. Склонность принимать поведение других на свой счет Эту ошибку мышления еще называют персонализацией. Если партнер находится в подавленном состоянии, хочет побыть один, то мы можем думать, причина точно во мне. Я что-то сделал, сделала не так. Таким поведением мне хотят показать, что я ужасный, недостойный любви человек. Паника, беспокойство, страх отвержения, ощущаемый на телесном уровне. Кажется, что партнер бросит, оставит в одиночестве. Эти мысли и догадки невыносимы, и немедленно хочется получить подтверждение, что все в порядке, устранить угрозу, восстановить внутреннее ощущение безопасности, получить от любимого человека подтверждение, что он любит, что он рядом, что он доступен эмоционально и или физически. До тех пор, пока подтверждения нет, сигнализация внутреннего радара привязанности не отключается. Громкие сирены, красные мигающие надписи Тревога, опасность прямо изнутри головного мозга. Главная сложность — использование для достижения цели реактивного протестного поведения, которое усугубляет ситуацию. Самосаботаж и протестное поведение. Дети с тревожным типом привязанности научились использовать свои чувства как инструмент. Ведь без громких слез и криков непоследовательный родитель мог и не понять потребности ребенка. Обостряя эмоциональные реакции, дети с большей вероятностью получали отклик со стороны родителей. Похожая стратегия используется и во взрослом возрасте как привычный способ обратить на себя внимание значимого человека. Протестное поведение — это как громкий крик «Эй, я здесь! Заметь меня! Увидь меня! Услышь меня! Я в тебе нуждаюсь!» Протестное поведение — это действие, которое используется человеком с тревожным типом привязанности, дабы восстановить контакт со своим партнером и получить подтверждение важности, как собственной, так и важности отношений. Правда, во взрослом возрасте подобное поведение играет злую шутку и приводит к конфликтам, ссорам и ухудшению отношений. Распространенные формы протестного поведения. Отчаянные попытки установить контакт. Непрерывные звонки и сообщения. Подстраивание случайных встреч, шпионство. Непринятие необходимости личного пространства. Партнер хочет остыть после конфликта, но его преследуют, дабы решить все прямо сейчас или успокоить чувство тревоги, ведь любое отдаление небезопасно. Попытки вызвать ревность. Рассказы о поклонниках и бывших партнерах. Посты в соцсетях с фотографиями цветов, подарков, романтического времяпрепровождения, часто скачанные из интернета. Регистрация на сайте знакомств в порыве гнева, назначение свиданий или встреч с другими на зло, в крайних случаях даже измена. Таким поведением как бы хочется сказать, смотри, сколько людей заинтересовано во мне, я жду от тебя такой же включенности и такого же интереса. Твоя ревность покажет, насколько для тебя важна я и наше отношение. Угрозы разрывом отношений. Начать в порыве ссоры собирать чемодан, как Алина, или говорить о сомнениях по поводу продолжения отношений. Желая показать свою боль, мы пугаем близкого своим собственным худшим страхом – расставанием. В такие моменты хочется, чтобы попросили остаться, утешили, убедили, что не нужно принимать подобное решение. Такая реакция и станет показателем того, что все в порядке, что партнер не хочет завершать отношения. Обвинения, критика, оскорбления, попытки пристыдить партнера навязывание долженствований. Если у нас тревожный тип привязанности, нам свойственно путать эмоциональную реактивность, то есть импульсивную или даже чрезмерную реакцию на эмоции с эмоциональной уязвимостью. Мы выражаем гнев, злость, бессилие, обиду, грусть и другие негативные чувства через обвинение, считая, что это единственный способ проявить свои эмоции. При этом у нас зачастую нет доступа к тем ранимым чувствам, что стоят за этими эмоциями. Сложно взять риск и сказать о своем стыде, страхах, неуверенности, в собственной привлекательности, попросить о помощи или внимании, либо непонятно, как это сделать. Манипуляции разного рода. Наказание молчанием, игнорировать сообщения и звонки, заносить в черный список в соцсетях, уходить во время разговора. Обманы. Говорить «все в порядке», ничего не случилось, всем видом показывая, что это не так. С помощью этого пассивно-агрессивного поведения мы стараемся донести до партнера свои недовольства. Ведь поговорить напрямую о своей боли, сказать о своих потребностях, страшно и сложно. Кажется, что бесполезно просить, да и быть замеченным, можно только через требования, протесты, хитрости или, напротив, через сверхобоятельность, сокрытие всех негативных эмоций, через угождение другим людям в ущерб себе. Протестное поведение — это способ показать партнеру, насколько больно, плохо и тяжело. Зачастую позитивного опыта выражения своих эмоций и получения валидации у человека просто нет, поэтому он научился показывать свои желания дисфункциональными способами и по привычке дальше выбирает это поведение, не зная, как по-другому показать свои желания и потребности. В итоге это превращается в бесконечный негативный цикл. Триггер, например, неопределенность, активирует радар привязанности. Возникает необходимость немедленно восстановить связь, убедиться, что мы не одни, нас не покинут и не оставят. Мы автоматически пытаемся удовлетворить эту потребность знакомыми и привычными, но малоэффективными способами. В итоге наша попытка добиться эмоциональной связи приводит к обратному эффекту, Такое поведение отталкивает партнера, через некоторое время происходит примирение, триггер, повторение цикла. Исследования показывают, что если в романтических отношениях появляется насилие, например, психологическое, вербальное, то оно зачастую может исходить от партнера с тревожным типом привязанности. Исследователи привязанности у взрослых, Филипп Шейвер и Марио Микулинцер, писали, что насилие — это преувеличенная форма протестного поведения, против предполагаемой недоступности партнера. Ревность и сверхбдительность. Часто тревожный тип привязанности ассоциируется с собственническими тенденциями, ревностью и контролем. Ревность возникает не только там, где есть опасения по поводу неверности партнера и страх измены. Мы можем ревновать и к людям, в отношении с которыми точно нет романтических намеков, родственники, друзья, и к работе, и к хобби. Любое общение и любые занятия воспринимаются как враги, которые отнимают партнера и время с ним, как соперники на пути к тотальному единению. Вспомните о глубинном страхе быть брошенным, и истоки сильной ревности станут еще более ясны. Из-за негативного образа самих себя нам сложно поверить, что партнер искренне выберет нас, что он предпочтет остаться в отношениях, а не влюбиться в ту симпатичную коллегу или одногруппницу, и не уйдет к ней. Из этой неуверенности возникает большее недоверие к партнеру. Если я не считаю себя красивой, умной, интересной, достойной любви, то как я могу быть уверена, что мой партнер так думает обо мне и ценит меня? Эти убеждения влияют на интерпретацию реальности и объяснение причин поведения другого человека. Там, где человек с надежным типом привязанности не увидит поводов для беспокойства, Человек, переживающий, что его не любит, разглядит угрозу для отношений. Любая мелочь, рассеянный взгляд, холодный ответ, случайная реплика в сторону человека противоположного пола, незначительные изменения в языке тела или мимике партнера поддаются тщательному анализу. В этом контексте хочется вспомнить об одном исследовании, в котором решили изучить, насколько различается восприятие событий, происходящих в отношениях, у людей с разными типами привязанности. Результаты наглядно проиллюстрировали, как негативная оценка событий, спровоцированная отрицательным опытом привязанности, может ухудшить наши отношения с партнером. Участников попросили представить себе следующие ситуации, которые могли бы произойти в их отношениях. Вы попытались обнять партнера, а он никак не отреагировал и не обнял в ответ. Партнер не утешил вас, когда вы были расстроены. Партнер захотел провести вечер в одиночестве, отдельно от вас. Партнер оставил вас в одиночестве на вечеринке, куда вы пришли вместе. Представьте, что ваш партнер опоздал на свидание на 30 минут. После этого каждый респондент должен был постараться объяснить, почему партнер мог вести себя таким образом, что могло повлиять на его поведение. Описать, как бы он себя чувствовал в такой ситуации. Представить, какой могла бы быть реакция на это событие. Оценить по шкале от одного совсем нет до семи очень сильно, насколько высока вероятность возникновения конфликта в связи с этим событием. Люди с тревожным типом привязанности считали, что такое поведение ⁇ признак отвержения. В их объяснениях поступок был напрямую связан с ними и или их отношениями, но никак не с внешними событиями. Объяснения указывали на то, что отношения в опасности. Он теряет ко мне интерес. Он не хочет быть рядом со мной. Он злится, и это его способ наказать меня. Я ей больше не нравлюсь. Учитывая такую интерпретацию, неудивительно, что эти люди чаще прогнозировали возможный конфликт и описывали чувство тревоги, растерянности и беспомощности. В то же время люди с надежным типом привязанности были убеждены, что в отношениях все в порядке, демонстрировали уверенность в любви. У него просто был плохой день, он был не в настроении обниматься. Они гораздо реже предсказывали, что ситуация приведет к конфликту и не приписывали поведение партнера себе. Но самое важное открытие. Негативные объяснения и интерпретации не были связаны с текущим качеством отношений в которых состояли участники. Даже во вполне счастливых отношениях люди с тревожным типом привязанности оставались более пессимистичными и негативно интерпретировали неоднозначные поступки. Получается замкнутый круг. Мы боимся потерять близкого человека. Страх держит нас в постоянном напряжении. Радар привязанности замечает любые, даже мельчайшие угрозы отношениям. Стараясь вернуть себе ощущение безопасности, Мы используем протестное поведение. Протестное поведение отталкивает нашего партнера. Круг замыкается. Страх потерять отношения толкает на необдуманные действия. Исследования показали, что именно люди с тревожным типом привязанности с большей вероятностью склонны прибегать к деструктивному поведению и даже к психологическому насилию вследствие недоверия к партнеру. Шпионаж, обвинение и оскорбление – Чтение переписок без разрешения партнера, усиленное наблюдение за действиями в соцсетях, лайки, комментарии, подписки, проверка личных вещей, сумка-бумажник. Попытка вернуть чувство контроля и убедиться, что в отношениях все в порядке, приводит к обратному эффекту. Реакции, призванные уберечь от возможного разрыва и дисгармонии в отношениях, в итоге к ним и приводят. Партнер может вполне справедливо возмутиться, обнаружив нарушение своих личных границ, и это закономерно приведет к конфликту. Важно отметить, что в самой ревности нет ничего плохого или неправильного. Все мы периодически испытываем это чувство. На эмоциональном уровне оно показывает, насколько для нас важны человек и отношения с ним. Трудности возникают именно тогда, когда ревность начинает проявляться в деструктивном поведении любые подозрения намного эффективнее и безопаснее обсуждать в открытом диалоге с партнером. Менее очевидная причина ревности может быть связана с проецированием, то есть приписыванием своих собственных чувств и мыслей партнеру. Если мы склонны к тревоге, мы достаточно быстро начинаем испытывать романтические чувства и влюбляемся, вне зависимости от того, есть ли у нас сейчас партнер или нет. Это может быть как герой книги или сериала, так и случайный прохожий. Конечно, нельзя сказать, что речь идет о серьезных чувствах и намерениях, но определенные душевные волнения и фантазии присутствуют. Фантазии фокусируют развитие чувств. «Он купил мне кофе, а я уже думаю, какое платье я надену на свадьбу и сколько у нас будет детей». Более того, нам может часто быть непонятно, для чего общаться с кем-либо, если нет возможности в будущем развить романтические отношения. Такая особенность связана с высокими потребностями в близости и стремлением к любви. И все это переносится на партнера. Если бы я был в такой ситуации, то расценивал бы этого человека как объект будущих романтических отношений. Значит, и у него, у нее также.